Глава двадцать пятая. Я нервно сглотнула, потому что Фиона опять выставила руку вперёд. С кончиков её пальцев сорвались плети. Вот только на этот раз я отпрыгнула в сторону. Щупальце прошло совсем рядом со мной. Но я не рассчитала момент, как меня за лодыжку схватило другое. Уж слишком их много было. Да кто она такая, эта Фиона? Ведьма или ещё кто? Или тут ещё помимо духовных драконов есть духовные осьминоги? Я бухнулась на пол и меня потащила в сторону выхода. Я цеплялась за пол, пытаясь хоть как-то остановить движение, но ничего не получалось. Меня протащило прямо к ногам Фионы, она нависла надо мной. Ты не помешаешь мне, прошептала она. Щупальце зависло над моим лицом. Я нервно сглотнула. Перед глазами пробежала вся жизнь. Я даже попыталась подумать о том свечении, что защитило меня от стражников, но оно не появлялось. И тут раздался рык. Щупальце молниеносно рвануло ко мне. Я видела его кончик, но тут его отбила огромная драконья лапа. То, что держало меня за лодыжку, пропало. В носу защепало, запах дыма окутал комнату. Надо мной появилась красная морда с внушительными клыками. И как же я была рада видеть её. Фиона отпрянула от меня, медленно отходя в сторону выхода. Спокойно, сказала Фиона, выставив руку вперёд. Не трогайте меня, ваше величество. Это же я, ваша любовь, Фиона. Я начала подниматься. Вот это дела тут, конечно, творились. Правда, здесь, в комнате короля, дракон был чуть меньше. Видимо, он мог подстраиваться под окружение и менять свои габариты. Дракон вновь рыкнул. Фиона перевела взгляд на меня, а я попятилась к кровати. «В любом случае, это из-за неё вы спите?» – продолжила Фиона. «Она виновата в этом». Дракон склонил голову на бок и сделал ещё шаг вперёд, загораживая меня своей тушей. а ещё стражники схватили тех, кто ей помогал. «Я же хочу вас уберечь», – продолжила Фиона елейным голосом. Вот только дракон вновь рыкнул на неё. Я нервно сглотнула. Мне не хотелось подставлять ни Димитра, ни Сейвера. «Это она всё?» – предприняла ещё одну попытку Фиона. «А что я сделала-то?» – спросила я. «Может, хватит меня обвинять в том, чего я не делала? Его Величество сам меня сюда притащил». Дракон снова рыкнул, будто подтверждая мои слова. и ты вместо того, чтобы дождаться его пробуждения, начала подставлять маленького принца Азура, а потом ещё и сбежала из темницы, фыркнула Фиона. Теперь дракон повернулся в мою сторону. Его янтарные глаза вспыхнули. Я пожала плечами, что есть то есть, но чувство справедливости никак не хотело покидать меня. Так что сделанного не вернуть. Да и вообще, я тут оправдываться вообще не должна. Меня сюда затащили, сказали, что я какой-то там проводник. Так что я могу ещё сделать? спросила я. Дракон пыхнул на меня дымом, и я вновь почувствовала спокойствие. Ничего он не сделает мне. "Проводник?" переспросила Фиона, её голос вновь стал возвышенным. "Да," кивнула я. "Ты пришла сюда мучить ребёнка," сказала она. "Да с чего бы? К тому что маленький принц Азур всего лишь не может пробудить своего дракона, и такое бывает. Не всем дано разбудить духовного зверя от экрана," продолжила Фиона, вот только дракон был с ней не согласен. И просто рычал угрожающе. Но его величество не понимает. Просто нужно время, пока проснётся дракон. Иногда чуть больше, чем положено. А вы проводники приходите и приходите сюда. Я уже столько раз говорила его величеству, что нужно время, а не проводники, которые только доставляют мучения маленькому принцу. Её речь даже мне показалась убедительной. Что-то там не так с этим всем делом. Да ладно. Ведь бывают же дети, которые начинают разговаривать не в два года, а в четыре или ещё позже. У каждого своё развитие. «Ну, он отец, ему решать», – ответила я. «Будто я хотела сюда попадать. Могли бы и договориться». «Так вы же первая меня обманули». «Да как ты смеешь?» – взвизгнула Фиона. И тут дракон вновь зарычал. Моя кожа начала сверкать. Яркий свет перетекал от меня, стелился по полу, пока не опустился на кровать короля. Фиона вмиг оказалась рядом со мной. Ледяные щупальца от неё вновь потянулись ко мне, а я попыталась отмахнуться от них. Что происходит? послышался низкий голос. Я замерла и повернулась в сторону кровати. Филонг смотрел прямо на меня, взгляд его не предвещал ничего хорошего. "Ваше величество", Филонг. К кровати кинулась Фиона, причём настолько стремительно, что меня обдало порывом ветра. Я тоже обернулась в их сторону. Филонг недоуменно переводил взгляд с меня на Фиону. Ваше величество, как вы? спросила Фиона. Вот только Филонг смотрел на меня. Нормально, ответил он. Кто это? Мои глаза округлились. В смысле? Он что, не узнал меня? Просто прекрасно. На лице Фионы отразилось превосходство. Провodnik. Тут же сдала себя я. Я должна помочь вашему сыну разбудить магию. Что за глупости? У моего сына и без тебя проснётся магия. Тут же ответил Филонг. Фиона Что она тут забыла? Хотела что-то сделать с вами, тут же ответила девушка. Но я вовремя остановила её. Я нервно сглотнула. Такого поворота событий я явно не ожидала.